где мы раздобыли бы оборудование, деньги. Ведь хроноскоп, как утверждают, занимает пятиэтажное здание. Поймите же это, наконец. Так вы отказываетесь помочь мне. Ну вот что. У меня есть возможность кое-что выяснить. Какая возможность? Тотчас осведомился Поттерли. Неважно. Но мне, может быть, удастся узнать достаточно, чтобы сказать вам, правду ли, что правительство сознательно не допускает работы с хроноскопом. Я могу либо подтвердить собранные вами данные, либо доказать их ошибочность. Не берусь судить, что это вам даст как в том, так и в другом случае, но это все, что я могу сделать, это мой предел». И вот, наконец, Поттерли проводил своего гостя. Он досадовал на самого себя. Проявить такую неосторожность, позволить мальчишке догадаться, что он думает о собственном хроноскопе, это было преждевременно. Но как смел этот молокосос предположить, что хроноскопа вовсе не существует? Он должен существовать, должен. Какой же смысл отрицать это? И почему нельзя построить еще один? За пятьдесят лет истекших со смерти Стербинского? «Наука ушла далеко вперед. Нужно только узнать основные принципы. И пусть этим займется Фостер, пусть он думает, что ограничится какими-то крохами. Если он не увлечется, то даже этот шаг явится достаточно серьезным проступком, который вынудит его продолжать. В крайнем случае придется прибегнуть к шантажу». Потерли, помахал уходящему гостю и посмотрел на небо. Начинал накрапывать дождь. «Да, да, да. Пусть шантаж, если другого способа не будет, но он добьется своего». Фостер вел машину по угрюмой городской окраине, не замечая дождя. «Конечно, он дурак, но остановиться теперь он уже не в состоянии. Ему необходимо узнать, в чем же тут дело. Вот проклятое любопытство, ругал он себя». И все-таки он должен узнать. Однако в своих розысках он ограничится дядей Ральфом. И Фостер дал себе страшную клятву, что больше ничего предпринимать не станет. Таким образом, против него нельзя будет найти явных улик. Дядя Ральф — самоосмотрительность. В глубине души он немного стыдился дяди Ральфа. И не сказал про него Поттерли отчасти из осторожности, а отчасти и потому, что опасался увидеть поднятые брови и неизбежную ироническую улыбочку. Профессиональные писатели при науке считались людьми не слишком солидными, достойными лишь снисходительного презрения. Тот факт, что в среднем они зарабатывали больше настоящих ученых, разумеется, ничуть не улучшал положение. И все-таки в определенных ситуациях иметь такого родственника — Весьма полезно, ведь писатели не получали настоящего образования и не были обязаны специализироваться. В результате хороший писатель при науке был сведущ практически во всех вопросах, а дядя Ральф, подумал Фостер, безусловно принадлежит к одним из лучших. Ральф немал, не имел специализированного университетского диплома и гордился этим. Специализированный диплом объяснил он как-то Джонасу Фостеру в дни, когда оба они были значительно моложе. Это первый шаг по пути к гибели. Человеку жалко не воспользоваться полученной привилегией, и вот он уже готовит магистерскую, а затем и докторскую диссертацию, и в конце концов ты оказываешься глубочайшим невеждой во всех областях знания, кроме крохотного кусочка выеденного яйца». С другой стороны, если ты будешь оберегать свой ум и не загромождать его единообразными сведениями, пока не достигнешь зрелости, а вместо этого тренировать его в логическом мышлении и снабжать широкими представлениями, то ты получишь в свое распоряжение могучие орудия и сможешь стать писателем при науке. Первое задание Нимму выполнил в 25-летнем возрасте, всего лишь через три месяца после того, как получил право на самостоятельную работу. Ему была поручена пухлая рукопись, язык который даже самый квалифицированный читатель мог бы постигнуть только после тщательного изучения и вдохновенных догадок. Ниммо разъял ее на составные части